Глава пятнадцатая. Поход. «В общем, так», – произнесла Илана, окидывая нас всех тяжелым взглядом. «Насколько я знаю, вы уже побывали в подземелье». «С чего ты взяла?» – я посмотрела на Трое. Тот развел руками. «Птичка напела. Феи – существо ушастые и глазастые. Привыкай». «Так что насчет коридора?» – вклинилась Трина. «Плюньте и забудьте». Нет там ничего интересного. Хлам один. Ты там была? Была. А как ты туда попала? Через оранжерею или через подвал? Илана прищурилась. Как интересно. Произнесла она. А вы не такие простые, как кажетесь. Вам что, удалось пройти через подвал? Там же ловушка. Или вы не одни были? Мы переглянулись. Ясно. Илана, понимающе усмехнулась. «А что за оранжерея?» «Ее уже разобрали», — ответил Трой. «Ничего не осталось». «Ну, как знаете, мне только одно неясно. Чего вы к этому коридору прилипли? Зачем вам туда?» «Надо», — ответила Трина и добавила. «Очень». Старшекурсница окинула нас задумчивым взглядом. «Но если очень, то я, возможно, могла бы вам помочь». «Ты можешь нас туда провести?» — обрадовался Трой. Я сказала, возможно. Подставляться под возмездие не буду. Ректор с деканом вокруг вашей троицы так и вьются. Наверняка запретили туда ходить. Так ведь? Трое нехотя кивнул. Ну вот. Поэтому я с вами туда не пойду. Но рассказать, где вход, могу, если язык за зубами держать будете. А с чего это ты вообще решила нам помочь? Спросила Трина. С того, что он меня попросил. Илана указала на Троя. «Из того, что вы все равно туда полезете, хотя и знаете, что огребете. А этот проход хотя бы безопасный, если его не завалило, конечно». «Отлично», — сказал Трой. «Так где он, этот проход?»